Второе. Медиа и телевидение. Взвешивайтесь и следите. Большинство родителей и детей, скорее всего, кое-что знают о том, что длительный просмотр телепередач или продолжительное сидение за компьютером чреваты ростом жировых складок. Но в основном люди склонны закрывать глаза на эту неутешительную реальность. Позвольте мне представить несколько научных открытий в области взаимосвязи между просмотром телевизора, можете включить сюда использование компьютера видеоигры). и увеличением веса вашего ребенка. Достоверно установлено, что часы, которые ребенок проводит перед телевизором, способствуют увеличению его веса. Это было подтверждено исследовательскими учреждениями, такими как Университет Джона Хопкинса, Национальный институт рака и ЦДС. Исследователи из Стэнфордского университета всесторонне изучили различия в весе третьеклассников. Наблюдаемой группе детей было разрешено смотреть телевизор или играть в видеоигры максимум 7 часов в неделю. Результатом стало значительное уменьшение ИМТ. Были сделаны выводы, что существует три причины, по которым просмотр телевизора приводит к росту веса ребенка. Во-первых, снижается физическая активность. Во-вторых, увеличивается потребление сахаросодержащих напитков и фастфуда. В-третьих, понижается уровень обмена веществ при полном покое организма или интенсивность основного обмена. Что касается потребления сахаросодержащих напитков, то одно проведенное в 2007 году исследование показало, каждый дополнительный час перед телевизором увеличивал потребление подобных жидкостей. В целом рост оказался эквивалентен одной дополнительной порции в неделю или 46,3 калорий в день. Это, казалось бы, незначительное количество калорий со временем накапливается, не говоря уже о других негативных изменениях, которые эти токсичные напитки производят в теле и о появлении зависимости. При недостаточной физической активности организм сжигает меньше калорий, но мало кто знает, что неподвижное сидение на диване перед телевизором снижает интенсивность основного обмена. И последнее – это скорость, с которой тело использует энергию в состоянии постабсорбции во время отдыха. Сжигаемая энергия используется и требуется только для того, чтобы поддерживать функции жизненно важных органов. Научно установлено, что интенсивность основного обмена снижается при уменьшении безжировой массы тела и с возрастом. Последние исследования показывают, что аналогичные процессы происходят при увеличении времени просмотра телевизора. Если вы проводите перед телевизором слишком много времени и это превращается в привычку, то ваш организм сжигает меньше калорий, поскольку вы ничего не делаете. Еще одно исследование среди дошкольников показало, что риск появления у ребенка избыточного веса возрастал на 6% с каждым часом ежедневного просмотра телевизора. Когда техника стояла в спальне ребенка, каждый дополнительный час телепросмотра увеличивал этот риск еще на 31%. Кроме того, специалисты отмечают, что детский организм быстро развивается и физическая активность напрямую влияет на количество формирующейся костной массы. По данным фонда семьи Казер, очень маленькие дети не способны объективно оценивать содержание программы и рекламу. Это секретное оружие используется производителями еды и напитков и многими другими, чтобы промывать мозги молодым и уязвимым зрителям и внушать, что полезно для здоровья, а что нет. Нетрудно догадаться, что именно они выдают за здоровый выбор продуктов. В тексте закона о просмотре телевизора детьми, принятого Конгрессом США в 1990 году, указано – что к моменту достижения 18 лет ребенок тратит на просмотр телевизора от 10 до 15 тысяч часов и за это время подвергается воздействию более чем 200 тысяч рекламных роликов. Согласно отчету программы фонда семьи «Кайзер», Роль медиа в детском ожирении за 2004 год, за тот период, когда так сильно подскочил уровень детского ожирения, наблюдался взрыв медиа, нацеленного на детей. Телешоу и видео, специализированные кабельные сети, видеоигры, компьютерные уроки, и веб-сайты в интернете. И многие из ориентированных на детей средства массовой информации, нагружены искусно составленными рекламными кампаниями, которые продвигают на рынок такие продукты, как конфеты, газированные напитки и закуски. По данным рекламной коалиции, на рекламу продуктов для детей ежегодно тратится 10-15 миллиардов долларов. Это примерно соответствует выпуску 40 тысяч нацеленных на детей рекламных роликов в год, более 100 в день. В ходе одного из исследований было подсчитано, что во время субботних детских телепрограмм Передается в среднем 11 продуктовых рекламных роликов в час. То есть средний американский ребенок подвергается воздействию одного такого ролика каждые 5 минут. Телереклама напрямую влияет на то, какие продукты выбирают дети. Так формируются пагубные привычки и гарантируются миллиарды долларов прибыли для производителей. А знаете ли вы, что закусочные фастфуда тратят на телерекламу, специально нацеленную на детей, 3 миллиарда долларов в год? По данным рекомендательных посланий по улучшению рекламы, маркетинга и медиа, публикуемых Институтом медицины, на рекламу продуктов и напитков рекламодатели тратят в целом от 10 до 12 миллиардов долларов в год, чтобы добиться внимания детей и подростков. Сильнее всего реклама суррогатных продуктов воздействует на людей с низкими и средними доходами из национальных меньшинств и на подростков. Что еще хуже, в районах, заселенных представителями этнических меньшинств, затруднен доступ к здоровым продуктам. А при отсутствии натуральной еды, эту чрезвычайно выгодную нишу заполняют заведения фастфуда и всевозможные переработанные и фасованные продукты.